Конан выскочил из кустов, схватил оружие, леопарда же зашвырнул куда-то между деревьев. «Теперь бежим, и быстро!» — сказал он, и свернул в чащу в южном направлении. «За этой кошечкой подойдут воины. Загар отправил его за нами, как только опомнился. Пикты -то идут следом, но они еще далеко. Он бегал вокруг деревни, пока не взял след, а потом полетел, как молния». Так что они знают, в какую сторону идти. Он подавал им знак рычанием. «Ха — Ха-ха! Больше не подаст, но они увидят кровь на тропе. Найдут и падаль в кустах. Могут и наши следы увидеть, так что иди осторожно. Он без всяких усилий прошел через колючий кустарник и двинулся дальше, не касаясь стволов деревьев и ступая на такие места, где не было видно следов. Бальт неуклюже повторял его действия. Они прошли еще с милю, и Бальц спросил, «Неужели за горзак ловит леопардов и превращает их в гончих псов?» «Нет, этого леопарда он вызвал из леса. Если он может приказывать зверям, так почему же не пошлет их всех в погоню за нами?» Конан некоторое время молчал, потом отозвался сдержанно. «Он не может приказать любому зверю. «Он властен только над теми, кто помнит Иргала Зага». «Иргал Заг?» — с волнением повторил Бальт древнее имя. «Он слышал его раза три или четыре в жизни». Некогда ему поклонялись все живые существа. Это было давно, когда люди и звери говорили на одном языке. Но люди все забыли, да и зверь тоже. Помнят лишь немногие. Люди и звери, помнящие Ергала Зага, считаются братьями и понимают друг друга. Бальт ничего не сказал. Перед его глазами встали ворота, через которые приходили чудовища из дебрей. Цивилизованные люди смеются, сказал Конон, но ни один не объяснит, каким это образом загорзак вызывает из удавов, тигров, леопардов и заставляет себе служить. Он даже может сказать мне, что это ложь, если осмелится. Таков обычай цивилизованных людей. Они не желают верить в то, что не может объяснить их скороспелая наука. Народ в Тауране был не такой ученый, как остальные аквилонцы. Они помнили древние легенды и верили им. Поэтому Бальт, который видел подобное своими глазами, был уверен, что все сказанное Кононом правда. Где-то в этих местах есть древняя роща, посвященная Иргалу Загу, сказал Конон. Я ее не нашел, но рощу эту помнят многие звери. Значит, и другие пойдут по нашему следу. Уже пошли, ответил спокойно Конон. Загар Заг не доверил бы такое важное дело одному животному. — Что же нам делать? — взволнованно спросил Бальт. Ему казалось, что еще минута, и со всех сторон в него вонзятся когти и клыки. — Подожди-ка. Конун отвернулся, встал на колени и начал вырезать ножом на земле какой-то знак. Бальт глянул через плечо, и ничего не понял. Какой-то странный стон пробежал по ветвям, хотя ветра не было. Конон поднялся и угримо поглядел на свою работу. «Что это?» — прошептал Бальт. Рисунок был непонятный и явно древний. Юноша полагал, что он незнакомому по неграмотности, но его не смог бы понять и ученейший из мужей Аквелонии. «Я видел этот знак, вырезанный на камне в пещере», куда миллион лет не ступала человеческая нога, — сказал Конан. Это было в безлюдных горах, за морем велоед, за полсвета отсюда. Потом этот же знак начертил в песке у безымянной реки один знахарь страны Куш. Он мне и растолковал его значение. Этот знак — символ Иргала Зага и тех, кто ему служит. «Теперь смотри». Они отступили в кустарник и стали в молчании ждать. На востоке били барабаны, им отзывались другие, на севере и западе. Бальд задрожал, хотя и знал, что многие мили леса отделяют его от тех, кто бил в эти барабаны. Он и сам не заметил, как затаил дыхание. Потом листья с легким шорохом разошлись, и на тропу вышла великолепная пантера. Блики лунного света играли на ее блестящей шкуре. Она наклонила голову и двинулась к ним, почуяла след. Потом вдруг встала и начала обнюхивать начерченный на земле знак. Время шло. Пантера пригнула свое длинное тело к земле и стала отбивать поклоны перед знаком. Бальт почувствовал, как волосы шевелятся у него на голове. Огромный хищник выказывал страх и почтение знаку. Пантера поднялась и, касаясь брюхом земли, осторожно отошла и, словно охваченная внезапным страхом, помчалась и скрылась в зарослях. Бальт вытер лоб дрожащей рукой и посмотрел на Конона. Глаза варвара пылали огнем. Сейчас он принадлежал к дикому древнему миру — от которого у большинства людей и воспоминаний не осталось. А потом этот огонь погас, и Конан в молчании продолжил путь через дебри.